Глава двадцать Количество отчетов непрерывно уменьшалось на мониторе компьютера Скайла. Она поднесла чашку Стасы к губам и обнаружила, что она пустая. Проклятье. Она потерла лицо руками, чтобы немного прийти в себя, и поднялась из кресла. Рация зажужжала. «Да», — сказала Скайла. Монитор замерцал и ожил. Никлас смотрел на нее. «Что тебе нужно, Никлас?» Он нахмурился, затем сухо констатировал. «Ты выглядишь ужасно». «У тебя проблемы?» Он рассмеялся. «Слушай, конфетка, я собираюсь стать совершенно неистовым. Ты приказала запереть меня под постоянным надзором, так что я не могу заснуть и увидеть сон, не создавая тревоги для службы безопасности. Как насчет того, чтобы разрешить одному из моих часовых сопровождать меня к тебе в апартаменты для спокойной беседы, бутылки вина и великолепного обеда?» Это звучит чудесно, Никлас, но не получится. Послушай, Скайла, ты выглядишь так, как будто не спала с тех пор, как мы вошли на эту летающую скалу. У меня есть идея. Как насчет того, чтобы ты посетила меня, и мы пошли бы поесть в купол для наблюдения? Это более романтично. Никлас вытащил монету из кармана. Пойду на сделку с тобой. Я подброшу монету. Орел, ты пообедаешь со мной. Решка, я не буду с тобой разговаривать. Она приподняла бровь. Подбрасывай. Смотреть буду я сама. Никлас подбросил монету и поймал ее на тыльную сторону руки. Изображение Тибальта можно было увидеть на отражающейся поверхности. Никлас самодовольно прибавил. «Скоро увидимся. Я закажу обед в куполе для наблюдения». Скайла прервала связь, глядя на экран. «Служба безопасности. Прикажите привести Никласа в купол для наблюдений». и уточните его заказ на обед для двоих». «Утверждено». Скайла бросила недовольный взгляд на свой компьютер, захлопнула за собой дверь и пошла по длинному белому коридору. «Будь проклят, Никлас, в любом случае». Все же, ей был нужен отдых. Она очень устала. С другой стороны, Майлс Рома в радиопередачах просил доказательств, что компаньоны не заключили договор с риганцами. Он намекал, что если компаньоны заключат договор с Сасой, они смогут назначить свою цену, уверяя, что божественный Саса может передать захваченное богатство Риги ставь как плату. Лучше быть бедным, живым богом, чем трупом, купающимся в богатстве. Скайла вошла в транспортную трубу и ввела информацию о месте своего назначения. Затем она уселась на мягкую скамью, и образ Стаффи завладел ее воображением. Он наблюдал за ней любопытными серыми глазами с прозрачной улыбкой на губах. Затем повернулся, указывая на туманное расстояние, которое затемнялось до черноты. Стаффа оставался освещенным лучом света в то время как взрывы потрясали землю. Неясные образы в развивающихся мантиях перемешивались с ультрафиолетовыми молниями бластеров. Риганские солдаты выбегали, спешая с темноты. Бластеры открывали огонь там и сям. Торопись, сказал воображаемый голос Стаффы, и повторился эхом как будто из пустого места. Командир! На этот раз голос был реален, и Скайла вздрогнула. Дверь транспортного ЛС открылась, и молодая смуглокожая девушка с миндалевидными глазами вопросительно посмотрела на нее. Извини, сказала Скайла, вставая на ноги, должно быть, задремала. Она вышла и направилась к куполу для наблюдений, на фоне которого Никлас казался крошечным. Никлас повернулся, когда она вошла, и Скайла подала часовому рукой знак уйти. Стол был накрыт в центре купола. Полные тарелки, жареной штанской баранины, кипевшей с овощами. Никлас усадил ее и занял место напротив. Скайла не осознавала, насколько она голодна. Она набросилась на еду, зная, что Никлас с беспокойством наблюдает за ней. «Ты разрываешься на части, не так ли?» – спросил Никлас, тихо оперся на локоть и внимательно принялся рассматривать ее. «Ты действительно любишь его, не так ли?» Ее взгляд похолодел. «Я думаю, что это не твое дело». Он засмеялся. «Я должен быть дурак. Я всегда считал тебя привлекательной. Я обычно разглядывал твое голографическое удостоверение личности, которое у нас было, задаваясь вопросом. Так ты красива на нем, как и в жизни. Потом, когда я разговаривал с тобой, я был поражен, но не мог убедить себя в том, что ты — это ты, Скайла Лайма. Ну, не без сюрпризов. Он кивнул, ковыряя свою еду. Да, я не ожидал, что влюблюсь в тебя. Никлас, оставь это. Я не какая-то милая невинная простушка, чтобы купиться на такую чепуху. Заткнись. «Женщины влюбляются в узников и открывают темницы только в романтических голографических шоу». «Так что ты можешь...» «Ты замолчишь!» – он ударил кулаком по столу. «Клянусь!» – он встал. «Позови часового! Прикажи доставить меня обратно в мою камеру!» Скайла отрезала еще один кусок мяса и задумчиво проживала его. «Скажи мне, штаб-квартира Брайана находится под землей? Там, где темно?» Никлас посмотрел на нее подозрительно. Что заставляет тебя говорить это? У меня было видение. Став, попросил поторопиться. Я видела, как людей в мантиях расстреливали реганские солдаты в доспехах. Никлас подошел и оперся о стол, наблюдая, как она ест. Если я расскажу тебе, ты, по крайней мере, будешь обращаться со мной по-человечески. Я не хотел, чтобы меня влекло к тебе. Так получилось. Как это место называется? Макарта. Это главный храм Сэдди? Никлас кивнул. Но это все, что я могу рассказать тебе. Ты укажешь точно, где находится Макарта на тарге. Ты сошла с ума? Скайла показала на него пальцем. Если Тибальт обнаружит твою Макарту, неужели ты действительно думаешь, что они оставят ее в покое? Ну, позволь мне сообщить тебе новость, Никлас. Рига вовлечена в самое большое военное наращивание сил в своей истории. Что-то не заладилось в этой части свободного космоса. Тибальд готовится начать крупное наступление на Сассанскую империю. Ты думаешь, он позволит Тарге оставаться источником неприятностей у себя в тылу? Еще одно относящееся к делу сообщение, которое тебе нужно усвоить, заключается в том, что Или Такка полетела на Таргу. «Теперь ты предоставишь мне информацию, которая мне нужна, чтобы мне не пришлось тратить время попусту?» Никлас глубоко вздохнул, выпрямляясь. Он откинул голову назад. «Ладно, я покажу тебе, где находится Макарта. «Но на моих условиях, Скайла». «До тех пор, пока я не буду уверен, что на Сэддией и Маккартой нависла реальная угроза, я не назову тебе координаты». Он сделал паузу. «Кроме того...» Я могу понадобиться. Я знаю коды, чтобы связаться с Брайаном. Она кивнула, так или иначе, с облегчением. «Спасибо, Никлас». Она подошла к нему и положила руку на его плечо. Никлас вздрогнул и онемел. Скайла засмеялась. «Если ты так устал от тюремного заключения, я прикажу поставить тебя на работу в доке». Она остановилась у двери. «И, Никлас, спасибо за обед». У тебя будет койка на кресле, когда мы полетим на таргу. С этими словами Скайла направилась к транспортной трубе.